Глава 13. Тише едешь, дальше будешь. Вам никогда не доводилось за один раз очень сильно ошарашить сразу полторы тысячи человек? Нет? Говорите, что несколько десятков удивили? Мелко берете, я веду речь о настоящем изумлении, а не о тривиальных ситуациях вроде тех, когда на вас после предательски шумного выпуска газов Оборачиваются все пассажиры троллейбусы. Внимание серьезных масс такими дешевыми методами не заработать. А я вот по-настоящему ошеломил огромную толпу, когда на рассвете объявил, что морская прогулка отменяется. Придется к светлому будущему шагать ножками, своими или лошадинами. А вот потом пришел черед удивляться мне. То, что мы все это время для постороннего наблюдателя не демонстрировали подготовку к переходу сушей, не означало, что делали это спустя рукава, хотя все не сомневались, что идти придется морем. К делу относились серьезно, я лично проверял, чтобы телеги готовили без обмана, а в итоге выяснилось, что обманывали. Раньше мне казалось, что телега — это коробка с колесами, где все просто, понятно и не нуждается в серьезном техобслуживании. Занятия с Иваном и прочими замшелыми консультантами по древнему быту приоткрыли завесу над моей глупостью. С подержанной иномаркой может оказаться меньше проблем, чем с деревянной колымагой. А теперь я понял, что те мысли были полны неоправданного оптимизма. Некоторые телеги не могли сойти с места, потому что лишь с виду были работоспособны. А некоторые даже с виду не были. Меркантильные пейзани, собираясь помахать городку ручкой с борта корабля или тяжелого плота, не придумали ничего лучшего, как поснимать деревянно-железные подшипники и колеса в их представлении ценнейшие предметы. Некоторые особо бессовестные не постеснялись прихватить оси. Телеги без подшипников передвигаться не могли. Без колес это тоже несколько затруднительно. Я воздержался от истерики, сжато и четко приказал Туку принять меры к немедленному восстановлению транспортных качеств разукомплектованных повозок. Видимо, в моем лице он, несмотря на спокойный тон, прочитал нечто большее, потому что уже через две с половиной секунды начал с показным энтузиазмом стучать кулаками по лицу ближайшего саботажника. Дело пошло. Народ начал лихорадочно вкалывать, торопясь уберечь физиономии от синяков. Те, чьи транспортные средства остались на ходу, поглядывали на неудачников с превосходством, неспешно занимаясь погрузкой. А куда спешить? Все равно успеют, раз такая задержка вышла. На всю эту суету благодушно взирали иридиане. Им вообще торопиться было некуда. Они со вчерашнего дня на походном положении и даже ночевали в своих джипах. Арисат, видимо, заметив, что я бросаю на еретиков одобрительные взгляды, нарисовался перед глазами и начал неуклюже отмазывать провинившихся земляков. «Добрые ополченцы и семьи дружины готовы. Вся заминка из-за крестьян простых». Хоть они и бакайцы, но натуру не изменишь. Жадные, медлительные и сильно уж тупые. Ты вроде говорил, что у вас дефицит дураков, но почему-то телек, как я вижу, около трети не на ходу. Не похоже, что идиотов недостаток. А треть — это ведь все равно мало. Математик. Арисат, раз такие дела, то выводим Оридиан из городка. Их телеги впереди пойдут. — Не понял. Люд обидится. Мы ведь бакайцы, а не кто-то там. Нашим, получается, за их лошадьми придется навоз нюхать. Да пусть хоть вылизывают его, раскопаться собрались до вечера. — Арисат, нельзя нам задерживаться. Чтобы колонну организовать, времени тоже немало уйдет. Так что беремся за дело прямо сейчас. Средиан, раз они уже готовы. Воин больше не рискнул возражать или высказываться неодобрительно, сам понимал, что земляки сильно проштрафились. С еретиками все просто оказалось, раскрыли ворота и они организованно, без вмешательства бакайских командиров, начали выбираться за стены. Каждый возничий прекрасно знал свое место, заранее определили еще у себя. Мне понравилось, что на первых повозках ехало полтора десятка мужиков с топорами и пилами. Явно не для самообороны инструменты прихватили. Команда рабочих на случай встречи с препятствиями. Все продумано. Не пешком шагают, а едут. Силы берегут, чтобы все в дело пустить. Вид выбирающихся из стали иридиан на бакайцев подействовал правильно. Их будто подстегнули. Молотки заработали в четыре раза быстрее. Телеги восстанавливались с дивной быстротой. Или от позора стараются, или испугались, что их здесь оставят. Но даже этого мне показалось мало. Позвал Тука. объявив всем, что последнюю телегу оставляем в городе, так что кто не успеет, тот потащит свое добро на горбу, сколько унесет». — Может, тогда сразу три оставим, чтобы неповадно было? — кровожадно предложил Горбун. — Одной достаточно. Давай. Темп работы увеличился, молотки застучали, будто пулеметы. Восстановленные телеги грузились в считанные минуты, а из ворот они выезжали со скоростью света. Хозяин последний, видя, что никак не успевает поставить вторую ось, Чуть ли не рыдая, взвалил на плечо баул и, подталкивая загруженную, будто и шаг, жену, покинул городок с виноватым видом, прошмыгнув мимо нас. Арисат, неспешно затворив ворота, подпер их палкой. «Все, господин страж, в тали даже курицы не осталось». «Про курицу он, гад, наверняка специально сказал. Не забыл». Опять поскрипывает седло и покачивается мир. Я еду верхом. И опять никаких неудобств при этом не испытываю. Как пить дать вранье все про мозоли и потертости. Одни положительные эмоции. Даже пешком после такого ходить не хочется. Место мое не абы где, а в авангарде. При отряде конных дружинников, возглавляемых Арисатом. Второй, аналогичный по численности отряд, замыкает колонну. Есть еще маленькая группка приблизительно в центре. 107 телек растянулись, наверное, километра на два. Мы очень уязвимы для нападения. Хорошо, что наш противник активен лишь в темноте, иначе мог бы трепать нас почти безнаказанно. Хотя, как сказать, ополченцы у бакайцев категорически не признают пацифизма в кольчугах, кожаных доспехах, изредка в простеньких стеганых куртках, обшитых местами железными и роговыми пластинами, с разнообразными шлемами на головах, при щитах, копьях, топорах. У некоторых даже мечи и луков хватает. Около четырех сотен очень даже боеспособных мужиков. Из них две с половиной избиты в три организованных сотни. А вот с остальными неудобства разобщены сильно по своим телегам. В куче на марше возничих не удержишь. Обещания Арисата начали сбываться. Я сейчас будто свадебный генерал. Ничего не надо делать, кроме как сидеть с умным лицом. Назначенные обозной старшина с несколькими помощниками оперативно решают вопросы с поломавшимися повозками, сварами возничих, потерянными подковами, заторами, столкновениями и прочими проблемами. Сам Рисад взял на себя охрану и разведку. Больше пока делать вроде и нечего, так что я рутиной не занимаюсь, с чистой совестью любуюсь окрестностями. Любоваться, если откровенно, особо нечем. Едем пока что по дороге, местами вся в колдобинах от давно засохшей грязи, местами, когда проходят через сосновые боры. Песочек, усыпанный засохшими иголками хвои. Частенько встречаются звериные следы. Благодаря обучению даже немного в них разбираюсь. Лисы, зайцы, косули, ежи, мелкие кошачьи или куньи, чуть пореже олени, кабаны, волки, еще реже лоси и медведи. Иногда попадались оттиски солидных кошачьих лап и чего-то совсем уж непонятного, Будто крокодил пробежал или анаконда проползла. Дичи, похоже, здесь хватает. Странно, если верить полученной информации, Погонь просто обожает уничтожать все живое. Или это касается лишь человека и всего с ним связанного. Да и Топтыгина, того ожившего, забыть не могу. Если здесь тоже так происходит, то лес должен просто кишеть зверозомби». Однако обилие нечисти не наблюдается, или спонтанное перерождение возможно лишь в особых местах вроде того острова. Остается лишь гадать. Часто жалею, что меня приняли за стража. Имея статус, допустим, дурачка безобидного, можно получать информацию, не опасаясь подозрений в некомпетентности. Но что вышло, то вышло, вот и пользуюсь теперь урывками, домыслами, отрывочными сведениями. Наверняка меня за странного типа уже держат. Невозможно не выдать своей некомпетентности. Впереди светлеет очередная опушка. Наверное, большая поляна или опять выехали к лугу. Двигались параллельно все той же речке. Река и впрямь показалась далеко справа. Она здесь огибала очень даже приличный холм, обезображенный следами земляных работ, и остатками сгоревших сооружений недоуменно повернулся к арисату. Руины явно не древние. Что здесь было? Церковь это наша, бывшая. Погонь сожгла. Нет, после резни зимние оставили без присмотра и в грозу молния попала. А почему не присматривали? Да тут такое было. Священник наш не один пришел с парой послушников и пятеркой мужиков приписных причем четверо семейных из ордена святой стражи ему семерых солдат дали при боевом капилане отряд мал до да крепок церковь всем миром ставили как и стену а потом они уж сами остались потихоньку обживаясь до сих пор не понимаем как беда случилась охотников мало ведь было всего семь тварей но подчастую вырезали церковников. И священника, и мужиков, и семьи их, и солдат, и капеллана. Лишь жена капеллана осталась, занемогла она накануне, и в бане протопленной спала. На шум вышла и сумела добить клевцом последнюю тварь. То из последних сил муж ее подрубил, и сам сразу упал. Жене тоже досталось, от пинка предсмертного отлетела. Головой о стену приложилась сильно. Поутру дозор следы заметил и нашел ее без памяти на теле мужа лежащей. Забрали в городок и выходили, остальных погребли. Ничего, ожила со временем. Только молчаливая сильно стала. Вы ее знаете, Ена. Жаль ее совсем молоденькая и красавица. Мужа любилась сильно, да и он тем же отвечал: И на тебе! Кто после такого останется за всем присматривать? Видали, сколько здесь нарыто? Готовили место под боевой монастырь для десятка священников. Да так и не дождались. Место здесь хорошее. Камень хороший под боком. Годится и на стены, и на известь. Глина рядом, обороняться удобно. Сэр Флорис таль здесь ставить хотел. Да священник уперся, себе загреб. И получилось, ни церкви, ни нам не досталось. Обидно. Да, склоны крутые, хорошо обороняться. Вы это, Арисат понизил голос, про Ену плохого не подумайте. С той поры она все время молчит, только иногда разговаривает по слову другому. И говорит всегда одно, дескать, надо отсюда уходить, не будет нам жизни. А как уйти через клятву? У нее будто в голове все одно ударилось. Не хотела здесь оставаться ни за что. Вот и вас уговаривать вызвалось, чтобы помогли уйти. А так она честная и хорошая. Лекарке добрая помощница. Да и по хозяйству справляется. Сэр Флорис очень о ней хорошего мнения был. Я даже начал подумывать, что промеж них что-то наладится. Ведь и он вдовы остался только пораньше. Жену свою тоже любил, но вечно скорбеть не будешь. Рыцарю надо торопиться рот продолжать. Жаль, и с ним не получилось. Арисат, я вот смотрю на все это и думаю. Сколько же кораблей вас сюда доставляло? Одних лошадей почти полторы сотни. И коров с быками семьдесят. Так нас морскими кораблями довезли. Струги эти сэр Флорис купил в королевстве. Свои пришлось продать за гроши. Кенгуд сказал, что негоже нам оставлять боевые ладьи. Боялся, наверное, что разбой затеем по бакайскому обыкновению. А галиоты даже в реку войти не смогли. На побережье разгружались. Три дня там разгрузка шла. Мелководье не позволяло близко подойти. Парочка на песок крепко села, стаскивали. Не только скот... Доски, тележные детали, бочки, семена, припасы на первое время. Много чего привезли. Без всего этого не смогли бы так быстро наладить хозяйство. Понятно. Далеко эта дорога тянется? Нет, это наше ведь. От старых путей и следов не осталось. Дальше вырубка. Сосны валили для церкви и на стены, а потом все, лес густой». Дозор уходил на день пути однажды вдоль реки. Говорят, проехать можно, хотя местами тяжеловато придется. Ну а дальше уже никто не ведает, что там. Скоро узнаем. Дорога и впрямь закончилась на обширной вырубке. Пни и груды засохших веток. Устроили здесь короткий привал для ремонта пары телег и водопоя скоту. Рядом имелось чистое озерцо. Дальше скорость продвижения, и без того невеликая, снизилась чуть ли не втрое. Колеса вязли в сыпучем песке. Подлесок местами приходилось наскоро вырубать. Очень пригодилась ватага работников, приготовленная епископом. Но уже к полудню стало гораздо легче. Лес начал меняться. Сосны, и прежде не слишком мелкие, принялись на глазах увеличиваться по высоте и диаметру. Вскоре вокруг, куда ни глянь, тянулась редкая колоннада величественных стволов. В два-три обхвата. Великанам требовалось много места, и конкурентов они не терпели. Ни кустика внизу, ни молодого деревца. Ехать можно в любую сторону. Мы будто в огромном, залитом светом храме оказались. Лишь изредка путь преграждали павшие исполины. Таких объезжали издали, чтобы не делать резких поворотов. Дозор, высланный вперед, сообщил, что такое великолепие продолжается и дальше. Главное, не отклоняться к востоку. Иначе наткнемся на лиственные леса, что вдоль реки тянутся. Там вольготно не поездишь. Настоящие джунгли. С рекой скоро придется расставаться. Судя по карте, дальше она начнет заворачивать к западу преграждая нам путь. Остается надеяться, что раз струги с трудом к городку подходить могут, то к тому моменту она станет совсем уж маловодной. Жаль, что в районе Талли левый берег у нее слишком обрывистый. Из-за этого не стали переправляться сразу на заготовленных для дезинформации плотах. Привал на обед устроили посреди леса. «Я, если честно, готов хоть в седле жрать» лишь бы побыстрее ноги унести из этого милого края. Но лошади и коровы — капризные твари. Их надо кормить, гонять на водопой и отдых давать. Это мы, люди, готовы сутками бежать, если жареный петух в одно место клюнет. Иридиане без намеков выделили пайку дружинникам, раз уж те оказались в их распоряжении. А меня пригласил к своему столу конфидус. Отказываться я не стал, по старой памяти подозревая, что давиться сухарями и сушеной дичью не придется. Так и оказалось. Епископ скромно, по-походному, посничал охотничьими колбасками, копченой лосятиной, холодными пирогами с яйцами и диким луком и даже окрошкой в высоких глиняных тарелках. Ее, видимо, с утра нарезали, а сейчас квасом залили и сметаной заправили про хлеб черный и белый и два вида соусов можно даже не вспоминать не знаю что не так с их религией но некоторые особенности образа жизни иридиан мне очень понравились конфидус ел молча а вот после когда подали чай с костра решил устроить мне допрос скажите дан а сколько вам лет про прежнее тело я ответ знал двадцать девять Да только оно уже восемь дней как мертво. Лежит сейчас в могиле где-нибудь на не особо престижном кладбище, и подбираются к нему голодные беспозвоночные создания. От этой мысли слегка передернуло, и епископ, неправильно поняв гримасу, поспешно поднял руки. «Да не надо говорить, если не хотите, я просто из пустого любопытства интересуюсь. Просто молод я еще». Возраст не тот, чтобы хвастать. Ушел я от ответа дипломатично. Ведь и сам не знал, сколько этому телу. Если в таком юном возрасте столько вы добились, значит, лукавите. Есть чем похвалиться. И чего же я добился? Вы полноправный полуденный страж, раз самостоятельно странствуете по поганенным землям. И за вами вон сколько людей пошло. Небольшая армия. Простому юнцу вряд ли по силам удержать вместе варваров-бакайцев и иридиан Как раз ничего сложного, и тем и другим это выгодно. Будь на моем месте бобер на лыжах, без разницы, все бы за ним пошли. Не надо преуменьшать своих заслуг. Уж бакайцы вас точно уважают. Хотя бы за то, что в бою против погони хорошо себя проявили. «Подколоть бурдюка не сильно сложно. Все так говорят». Ага, слыхал такое. А полностью эта поговорка звучит так. «Подколоть бурдюка не сложно. Гораздо сложнее найти прачку, которая после этого сможет штаны отстирать. В оригинале текст более груб и вульгарен. Вы уж извините, Сан не позволяет такое вслух произносить». «Конфидус, вы, как я догадываюсь, Не с рождения при еретиках. Зачем вас, неглупого человека, понесло в религию? Ради будущего. Все ради будущего. Вы верите в будущее нашего мира? Вы что имеете в виду? О погоне, разрастающейся будто плесень, и не видно этому остановки. а дикости, чья плесень растет еще быстрее. Наш мир медленно умирает, его пожирает гниль, на нашу жизнь его еще хватит, но вот что мы оставим внукам? Я не знаю и не верю в хорошее, не верю, что будущее появится само собой, за него надо побороться. А вы как думаете? Еще не задумывался, но точно знаю, что церковники вроде вас постоянно такое рассказывают. Смерть идет, последние дни наступают, нравы падают, нечисть из углов выползает. Покайтесь, пока не поздно, молитесь и не забывайте жертвовать на новый храм. Вы решили, что я вам проповедь читать собрался? Эх, молодость! Дан, я не о вере вовсе. Я о том, что происходит здесь и сейчас». При желании мы можем свернуть с пути и осмотреть руины, что на карте обозначены. Еще три поколения назад там был цветущий город, а теперь лишь прах, лес, звери и ни одного человека. Даже погонь отсюда ушла завоевывать новые земли и жизни. В этом городе вы, возможно, увидите развалины величественных зданий. Больше таких не возводят. «Почему?» Потеряны знания или просто уже не хотят тратить силы на бесполезную красоту? Знания и умение их применить — вот высшая ценность. «И в чем заключается ценность?» — с интересом уточнил я. «Оглянитесь! Эту землю люди потеряли. Почему? У них ведь были мечи боевые топоры, воины в крепкой броне». «Стрелы с железными наконечниками. Почему же они не смогли защититься?» «Да потому, что враг оказался сильнее. Мы слабеем, а они усиливаются. Чем дальше, тем будет хуже. Что к ним от нас попало, то уже никогда не возвращается. Мы проиграем эту войну, если не изменим ее правил. Вы ведь видели наши огневые копья? Понравилось?» Интересное оружие, но насчет понравилось вряд ли. Я едва не погиб. До совершенства огненному копью далеко. Но это все же лучше, чем расстреливать карпиду из луков. Бурдюку и тысячи зажигательных стрел может оказаться мало. Или, как раньше, рубили ему шкуру секирами, опутывали лапы, накрывали сетями, кололи длинными рогатинами, и прижигали раны смоляными факелами. А теперь один удачный удар, и тварь прекращает бой. А знаете, что самое забавное? Никто не хотел брать это новое оружие. Все привыкли воевать по старинке, и новшества, да еще из рук еретиков, не принимали. Я тогда был грозой Запада, младший сын, не имеющий прав на наследство. Зато имеющий отряд лучших наемников в мире. Триста сорок пять бойцов нас было против Орды. Дни мрака. Глубокий рейд Погони. Город спасти могли лишь мы. Наниматель на коленях стоял, суля горы серебра. Лишь бы мы не испугались, не покинули их на смерть. Зря уговаривал, мы были не из тех, кто нарушает слово». Нас боялись за буйство хмельное, за кровь на руках, за дочерей-горожан, которых мы бесчестили по пьяни. Но кроме нас никто не мог их защитить, и мы защитили. Отбили первый приступ. Погонь зализывала раны, готовясь идти опять. Днем меня нашел Иридианин и сказал, что наш наниматель ему отказал, и он без его ведома предлагает нам новое оружие против Карпиды. «Денег не просит, просто хотел спасти город. Нас оставалось семьдесят шесть на ногах. Второй приступ отбить этого не хватало. Я был пьян и меланхоличен. Мне было все равно, убить этого еретика или попробовать его огненные копья в деле. Решил все же попробовать. Когда Карпида снес баррикаду, поставленную в проломе после первого приступа, он замешкался». Тогда Погонь еще не знала про новое оружие и позволяла себе не торопиться. Я вбил наконечник межкостяных пластин. Пламенем опалила волосы, но я не отступил. С хохотом смотрел, как перепуганная тварь, пятится назад, жалостливо подвывая. А потом она застряла в проломе, и мы вбили в нее все копья, что дал нам еретик. Лишь одно сохранили для важного дела. Она горела всю ночь, освещая спины отступающих детей тьмы и демов. И днем она продолжала гореть. Весь город провоняло. Жаль, наниматель наш этого не видел. Мы посадили его на последнее копье, будто накол, до самого бойка. Он тоже сильно вонял, когда горел. И до того, как загорелся, тоже вонял. Засмердел от страха еще до посадки накол. Мы припомнили ему всех наших, сложивших головы из-за того, что не было у них этих замечательных копий. Я потерял друзей, товарищей, брата и побратима. Ушел оттуда вместе с Эридианином и со мной шестеро друзей. С тех пор много чего произошло. Из них лишь брат Аршубиус уцелел. От рождения у него было другое имя, но он взял себе это». За старое могут четвертовать в дюжине королевств. Много за ним такого осталось, что не забывается с годами, да и за мной тоже. «Простите, Дан», — заговорился я. Ничего, слушать было интересно. К тому же сам спросил. «Да, теперь, надеюсь, вы понимаете, почему я стал иридианином». «Понимаю, крестились огненным копьем». Можно и так сказать, мне пришлось стать другим и от многого отказаться, но я ни разу еще об этом не пожалел, и пока жив, сделаю все, чтобы вещей, подобных такому копью и лучших, чем оно, становилось больше и больше. Если мы не можем победить старым оружием, то надо придумывать новое. Мы не только работать умеем, мы еще умеем сохранять знания и приумножать их. Знание вот в чем наша сила, а не в бесполезных мечах. Не за догма нас церковь проклинает, а за знания, которые эти догмы опровергают. Знание сила, улыбнулся я, вспоминая здравствуйте. Епископу он бы понравился. На ночевку свернули к реке. Озер или ручьев впереди не обнаружилось, а без воды никуда. Разведчики заранее выбрали удобное место. Крутой изгиб реки, окружающий площадку ровного луга почти со всех сторон. Твари не очень ладили с водой, особенно с текучей. Идти через нее в атаку не любят. Именно поэтому, видимо, граница пуга необычно проходит по рекам. Легче оборонять. Так что главного удара следовало ожидать с перешейка шириной шагов в сто. Там поставили повозки в два ряда, а сам лагерь окружили в один ряд. Дров здесь не было, но до темноты успели натаскать из леса и насобирать по берегу коряк, так что хватило и на приготовление горячей пищи, и на просто посидеть у костра. Наворачивая пшеную кашу, я, задумчиво уставившись на огонь, краем глаза поглядывал на зеленого, а краем уха прислушивался к отдаленным звукам. Попугай, трезвый как стеклышко, с видом паеньки поклевывал рассыпанный для него овес, не проявляя ни малейших признаков беспокойства. Органы слуха тоже не улавливали ничего угрожающего. Похоже, пугани в ближних окрестностях нет. Интересно, что сейчас происходит в районе городка? Арисад, присев рядом, жуя ту же кашу, проявил способность к телепатии, прочитав мою мысль. Интересно, что сейчас у Талля? Они ведь наверняка опять к стенам пришли повыть, а нас нет. Кто-то удивятся. Бегут они сюда со всех ног, буркнул я. След за нами хороший. Потерять невозможно. Быстро догонят. Они ведь без телег тихоходных. Сердан, догнать мало. Надо ведь еще и побить нас. Они смогут, мало их. Только гадости и наделают, а как рассветет, придется им убираться. Да только куда? Вряд ли рядом есть убежище, а если и есть, то старое, и о нем еще знать надо. А мы при свете легко их нагоним, слабеют они сильно от солнца. Нет, если в них хоть кроха разума осталась, не тронут они нас сейчас. Догнать могут легко, мы медленно идем». А вот нападать опасно. Будут искать на пути убежище и возле него за подню устраивать. Да только ночью мы не станем ехать. Зубы обломают, но лагеря не возьмут. Ты думаешь, Бурдюка остановят телеги? Не остановят. Да только копию у нас огненных хватает, ими остановим. Испы Сараев нет, ничто мешать не будет. Окружим его. И утыкаем всего. Полягут многие, но тут уж ничего не поделать. Арисат, у Иридиана в обозе баллиста есть. На повозке стоит, с натянутый. Зарядить ее недолго, а стреляет горшком с тем же зельем, что в огненном копье. Думаю, на ночь стоит ее на дежурство определить. Попробовать против бурдюка. Нет, не будет толку. Шкура у него не горит. Надо глубокую рану нанести, чтобы вытекающая кровь пыхнула. Горшком кожу не пробить, она у него крепкая и упругая. Жаль. Ага, но все равно попробовать можно. Испугаем хоть, огня они боятся. Спать пришлось в кольчуге, наручах и боевых сапогах. У эридиан они действительно оказались удобнее. Лишь шлем снял. Мне еще хорошо, а вот таким, как тук, в броне, не очень. Горбон, правда, не жалуется, храпит на весь лагерь. Интересно, а как он чешется теперь? Или его блохи не кусают по соображениям брезгливости? Меня вот злобно заели, будто я здесь самый вкусный. Вокруг столько животных, а они на людей лезут, вампиры бессовестные. А ночью приснился странный сон или даже множество снов. Вот я совсем маленький, в окружении огромных людей, младенец или около того. Рядом река или озеро. Под оползающим берегом темнеет нора или промоина, и я почему-то ее боюсь. Вот я такой же мелкий разглядываю ствол дерева. Красных мелких жуков, шныряющих в складках коры. А потом, будто кадр сменили, скачу во весь опор на гнедой лошади, с замиранием сердца вижу, как уходит назад земля, будто ее отбрасывают копыта. И опять лошадь, только теперь вороная, и опять я верхом, только нет уже легкости, закована в железо и конь, и всадник, а навстречу надвигается стена таких же всадников, и я знаю, что это враги. Подаюсь вперед уверенно опуская копье. И так всю ночь, яркие картины чужого детства и лошади во всех видах и вариантах. И во рту, даже во сне, отвратительно. Его ведь ни разу в жизни не чистили полноценно. Нечем. Продолжение отчета добровольца номер девять. День восьмой. Продолжаю предпринимать безуспешные попытки натереть мозоли на нижней части спины. В отместку лошади начали преследовать даже ночью. «Дорогой Иван, не мог бы ты взорвать парочку сверхновых, чтобы прислать мне зубную щетку и тюбик пасты? Понимаю, что затраты высоки, но щетку можешь взять самую дешевую, а пасту на распродаже, или просто не сильно дорогую. С нетерпением жду посылки».